«Ни у кого из класса ничего подобного нет, а кора пробкового дуба, которая не тонет в воде». Перестав метать громые молнии, на голову глупой бабы Павлик внял доводом сестры. «Может, ты права, — успокаиваясь, — сказал он. — Возможно, так и надо расценивать дурацкое письмо. А не будем о дурацким, разве мы бы заинтересовались им, — подхватила Яночка. Ну, сам подумай. Прочитали бы, — «Про шерсть, приправы». «И оставили бы без внимания», — согласился Павлик. «Нас это не колышет». «И до конца жизни потом жалели бы», — закончила Яночка. Павлик согласился с сестрой. Он бы тоже до конца жизни не простил себе, что не воспользовался такой оказией. Выходит, глупая баба оказала им неоценимую услугу, и тот самый муж который в нервах разорвал письмо жене, тоже их благодетель, можно сказать. Ладно, все путем. Больше Павлик не будет возмущаться. И мысли мальчика переключились на школу, на одноклассников, которым он продемонстрирует свои сокровища. А уж рассказом не будет конца. Яночка поудобнее устроилась на ступеньке, оперлась спиной, а следующую и вытянула ноги. Знаешь, задумчиво сказала она брату. Я решила, стану геологом, буду искать минералы и первое раскопаю ту гору, что по дороге в Сугер. Ты думаешь, до тех пор никто ее не раскопает? Она тебя дождется? Из того, что говорил Панг Шак, следует в моем распоряжении еще лет пятьдесят. А если и раскопают, ничего страшного. В мире столько еще интересных вещей. «Только предстоит раскопать. Для меня останется работа. Буду ездить по всему свету!» Павлик задумался и, помолчав, сказал, «Мне бы тоже хотелось найти какую-нибудь международную работу. Помнишь, как пан Кшак сказал Рогалинскому, ну, когда тот жаловался, что не знает иностранных языков? Да, он сказал, что зато пан Рогалинский умеет чертить на всех языках. Вот-вот». «Мне тоже надо найти такое, что на всех языках выглядит одинаково». «Пока не знаю, что. Надо подумать. Время еще есть. У меня ведь тоже трудности с изучением иностранных языков». «И все равно их обязательно надо изучать», — сказала сестра. «На всякий случай». «А я разве против?» «Пожалуйста, могу изучать. Кое-какая польза от них есть». Сам убедился. И вздохнув, добавил. Наработался, как и шаг, раздобывая наше сокровище. Думал, наконец, отдохну. А получается, опять впрягайся в работу. Две трети успеха. Почта была битком набита народом. Купить марки, отправить и получить заказное письмо, заграничную корреспонденцию, бандероли, можно было лишь в одном окошечке. И к этому окошечку установилась длинная-предлинная очередь. Тяжело вздохнув, Павлик пристроился в ее хвосте. Ничего не поделаешь. Правда, в Варшаве есть и другие почты, в которых, возможно, работа организована по-умному. Но туда еще надо ехать, а это по дороге. Рядом жил дружок Павлика, и отсюда прямой автобус до дома. Ехать куда-то и искать другую почту просто не было сил. Дело в том, что к дружку Павлик приезжал для того, чтобы поупражняться с гантелями. Они вместе испробовали новые совершенно потрясные виды упражнений, и теперь мальчик просто был не в состоянии пошевельнуть ни рукой, ни ногой, а тупело привалившись к стенке. Дедушка и тетя Моника поручили Павлику отправить два письма. Дедушка заказное, а тетя Моника за границу. Из-за них и пришлось торчать в очереди, просто так, Их не бросишь в почтовый ящик. Возможно, имело смысл сначала отправить письма, а уже потом упражняться с гантелями. Ну да уж чего теперь об этом говорить? Первые десять минут стояния в очереди Павлик лишь отупел и бездумно отдыхал, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг него. На одиннадцатой минуте сильный толчок в спину вывел его из состояния отупелости.